Глава 30. Асапфо. Очень проницательной женщине, поэтессе и философе. Не менее образованной, чем проба, была мудрая Сапфо, девушка из города Митилена. Эта Сапфо была весьма красива телом и лицом, а ее манера вести себя и держаться, как и ее речь, были также невероятно приятны и располагали к себе. Но среди всех этих дарований одно превосходило все остальные — ее мудрость, поскольку она обладала совершенными и глубокими познаниями во множестве искусств и наук. Она знала не только чужие трактаты и произведения, но и сама создала много нового, написав немало сочинений и поэм, которые поэт Боккаччо восхвалял в своих прекрасных строках, исполненных сладостью поэтического языка. Сапфо, осуждаемая грубыми и невежевененными мужчинами за свой живой ум и непрестанное желание учиться, овладела вершиной горы парнас, то есть высшим знанием. Одаренная волей и смелостью она постоянно пребывала в окружении муз, то есть наук и искусств. Она вошла в заросли лавровых и розовых кустов, где было полно зелени и самых различных цветов и в воздухе носились вкрадчивые ароматы, а посреди этого цветущего разнотравья обитали грамматика, логика и благородная риторика, а также геометрия и арифметика. Такова была дорога, выбранная Сапфо, покуда не привела она ее к пещере Аполлона, бога знаний, где поэтесса обнаружила источник, питавший фонтан Касталии. Тогда взяла она в руки плектор и дотронулась до струн арфы, произведя на свет прекрасные мелодии, так что нимфы услышали их и устроили танец, составленный в согласии с музыкой и в соответствии с законами гармонии. Когда Боккачо говорит так о ней, он имеет в виду глубину ее познаний и те сочинения, которые она создала ведь ее произведения настолько глубокомысленны, что, согласно распространенному мнению, понять их способны, как во времена древних, так и сегодня, лишь люди великого ума и большой эрудиции. Ее сочинения и стихи дошли до нас, став примером и светочем для тех, кто следовал за ней в создании прекрасных произведений и поэм. Она открыла множество способов сочинения песен и стихов, лэ и плачевных песен, дивных плачей о любви и о других чувствах, написанных так прекрасно и таким красивым ладом, что их стали называть по ее имени сапфическими. И про эти стихи написал Гораций, что после того, как умер Платон, самый великий философ и учитель Аристотеля, то под его подушкой нашли книгу стихов Сапфо. Говоря кратко, эта женщина достигла в науках такого совершенства, что в городе, откуда она происходила, на видном месте поставили бронзовую статую, сделанную по ее подобию, чтобы люди о ней вечно помнили и почитали. Так эта женщина была поставлена в один ряд с великими поэтами, слава которых, как говорит Боккатчо, не уступает тем, кто удостоен королевских диадем и корон и митр-епископов, как и тем, кто увенчан пальмовыми ветвями и лавровыми венками победы. О женщинах великой учености я могла бы рассказать тебе немало. Гречанка Леонтия была столь великим философом, что по справедливым и бескорыстным причинам решила возразить философу Теофрасту, который был очень известен в свое время и даже осмелилась спорить с ним.